Глава двенадцатая Свернув на парковку у какого-то супермаркета, я заглушил двигатель и повернулся к малышкам. «Девочки, вы должны кое-что знать. Вчера днём наша мама потерялась. Мы отчаянно пытаемся её найти, но у нас пока плохо получается». «Как потерялась? Она же взрослая. Взрослые не теряются». Старшая дочка недоверчиво взглянула на меня. ну вы милая, иногда теряются. Как бы там ни было, мы делаем всё возможное, чтобы найти маму. Надеюсь, скоро это произойдёт, и всё вернётся на круги своя». «И у нас не будет новой мамы?» Младшая поджала губки. «Нет, что ты, кошечка. У нас с вами может быть только одна мама, и мы её найдём, обещаю». Девочки переглянулись, обе были напуганы. Да что удивляться, я сам был напуган не меньше их. «Поехали домой», — ободряюще улыбнулся дочкам. Наверное, моя улыбка получилась жалкой, но они дружно закивали, и я снова завёл машину. Через двадцать минут мы вернулись домой. Так как обед в гостях у бабушки прошёл мимо нас, мне пришлось приготовить девочкам перекус на скорую руку. Я сделал им сэндвичи с индейкой и их любимый лимонад, затем усадил их за стол в нашей просторной столовой и включил им мультики по большому телевизору. Кажется, их удалось занять. После небольшого перекуса мы выбрались на террасу. Пока дочки возились с мячиком, я устроился на лежаке и разбирал в ноутбуке рабочую почту. Но работать мне совсем не хотелось, все мысли возвращались к Тоне. «Как же её найти?» Больше всего на свете я боялся звонка от полиции, боялся, что мне выскажут соболезнования и пригласят на опознание тела. До самого вечера я провозился с детьми, приготовил на ужин их любимые макароны, помог обеим искупаться, а потом, когда они в пижамах забрались в нашу с большую кровать, я прочёл им две сказки. Честно говоря, я так вымотался, что вырубился между ними прямо в джинсах и рубашке. Ранним утром, Я проснулся от того, что у распахнутого окна щебетали птицы. Дочки крепко спали, разметавшись по нашей стоне огромной кровати, а книга сказок, раскрытая посередине, съехала с моей груди на подушке. Тихо, чтобы не разбудить малышек. Я выбрался из кровати, спустился вниз босиком в джинсах и рубашке и наткнулся на нашу экономку Элю. Она всегда приходила по субботам пораньше, чтобы приготовить свежую выпечку. Дочки обожали булочки по её рецептам, а Тоня не видела ничего плохого в том, чтобы радовать детей вкусностями по выходным. Сейчас от её прихода мне снова стало горько и одиноко. Аромат сдобы с ванилью и абрикосами только разжигал мою досаду. не слушать весёлый голос Тони в нашем доме было тем ещё испытанием. «Александр Мирославович, я поставила стирку и убрала детскую комнату». «Очень хорошо, Эля. Дело в том, что моя супруга в отъезде, и сегодня мне очень понадобится ваша помощь. Вы же знаете, я очень люблю малышек. Сейчас сварю им овсяную кашу и поглажу вещи. Спасибо». От разговора с экономкой мне стало только хуже. «Что если... если то Тони больше нет?» «Я понимал, что мне просто необходимо собраться с духом и не отчаиваться. Я верну Тоню, чего бы мне это ни стоило. Я уверена, она жива, и с ней всё в порядке». Словно в подтверждение моих мыслей, в телефоне появилось сообщение о переводе. Тоня перевела приличную сумму денег на счёт Арсена Б. «Сердце улетело в пятки. Зачем она перевела деньги таксисту? Может, это оплата за услуги?» — мелькнула свежая мысль. «Ведь если бы Тоню похитили, то похитители связались бы со мной». «У неё бы просто забрали карту и сняли всю наличку, а здесь перевод дозированный. Ну кто станет убивать за такую маленькую сумму?» Я связался с полицейским управлением и сообщил им о переводе на счёт Багдасаряна. «Вчера ночью мы побывали у него дома, Александр Мирославович», — отчитался мне следователь. «Жена сказала, что Арсен занимается частным извозом». От него ей пришло всего одно сообщение, где он писал, что не приедет к ужину, потому что зарабатывает ей на шубу. Дома он до сих пор не появлялся. Мы объявили его такси в розыск, надеюсь, скоро машину перехватят на одном из блокпостов. О вашей жене пока ничего не известно. Спасибо. Угрюмо буркнул я в трубку. Устроившись на диванчике в холле, заглянул в телефон. Кроме пустого отчёта от начальника службы безопасности ничего нового не висело. «Папа, папа, а мамочка уже вернулась?» Марика свесилась вниз с лестницы. Я покачал головой. «Нет, дорогая». Она помрачнела. «А когда её найдут?» «Надеюсь, что скоро». За спиной Марики показалась заспанная Рая. Она тащила за лапу маленького розового Мишку. Я грустно улыбнулся. Мои девочки были такими милыми, и нам троим так отчаянно не хватало Тони. «Булочки так пахнут!» — восторженно всплеснула ручками младшая. «Папа, можно завтракать?» «Сбегайте на кухню, спросите у тётушки Элли, готовы ли булочки». Переглянувшись, дочки наперегонки побежали вниз по лестнице. Я снова заглянул в телефон. «О, появилось новое видео от клюквы. Пришло время выяснить, где она». С отчаянной надеждой я начала стервенело жать на аккаунт с округлостями вместо лица. «Мои дорогие, только посмотрите, какой чудесный бассейн в моём отеле!» — восклицала хозяйка аккаунта. «Сейчас раннее утро, а перед завтраком я люблю хорошие тренировки. Сегодня я решила поплавать». Пошли кадры её холёного тела на воде. Три полосочки под названием бикини практически ничего не скрывали. И я понял, почему девица так популярна. Она берёт своей обнажёнкой. «Запретить бы этот разврат в сети», — разозлился я. Впрочем, несколько кадров в бассейне быстро закончились. А потом я напряжённо застыл. Девица разлеглась на шезлонге, и к ней подошёл я. Да, однозначно, это был я. Тот же профиль, такая же походка, даже цвет волос мой. Только там я был, как бы это сказать, на чиле, что ли. Плавные движения, раскованные жесты, ультрамодные очки от солнца и ярко-розовые шорты. Я задохнулся от возмущения. Кем бы ни был томный жеребец рядом с клюквой, он не имел права носить розовые шорты. Он портил наш с ним деловой имидж. Борясь с тошнотой, я пару минут наблюдал за тем, как жеребец в розовом обхаживает свою полуголую кобылку, А в голове мелькало одно. Если Тоня смотрит это видео, её сердце обливается кровью. Кажется, я начал понимать, что произошло с Тоней. Если даже у меня от возмущения всё бурлило в груди, то что говорить о хрупкой психике моей жены? Тоня просто уехала. Бросила меня, потому что для неё этот мудак в розовом — это я. С горечью подумал я. Наконец мелькнуло то, что мне нужно — «Название отеля». Я набрал название в поисковике. «Западное побережье Крымского полуострова». «Далеко же забралась клюква». Но я был так зол, что в моей голове уже зрел план. Раз клюква в отеле со своим жеребцом, значит, наш путь лежит туда. Уж я до них доберусь. Я просто обязан выяснить, кто такой этот розовый фламинго. «Доброе утро, Зина». «Немедленно забронируйте два больших номера в отеле, ссылку я сейчас сброшу. И собирайте вещи, через пару часов частный самолёт нашей компании вылетает на побережье». «Но, Александр Мирославович, у меня выходной». «Зина, если вы хотите работать на меня, в экстренных случаях у вас не может быть выходных. И свяжитесь с начальником службы безопасности, пусть немедленно мне перезвонит». «Хорошо, Александр Мирославович». В течение часа всё будет оформлено». «И ещё. Позвоните в магазин мужской одежды «Саксесс». «Закажите для меня новый гардероб, который актуален для побережья. Иначе в деловом стиле я буду смотреться нелепо». «Хозяйка магазина знакома со мною лично, и она точно знает, какой у меня размер. Так что проблем не будет. За час вещи упакуют и доставят в офис». ну сегодня воскресенье, Александр Мирославович». Ты смотри, какая упрямая. Кажется, кто-то хочет быть уволенным после испытательного срока. Они работают без выходных, Зина. Немедленно отправляйте им заказ на новый гардероб. Хорошо, хорошо. Папа, булочки! Дочки, как торнадо, неслись ко мне со свежими булочками на красивом подносе. Пока марика оставила поднос на подлокотник дивана, Рая умудрилась вскарабкаться ко мне на колени, и сунула мне в рот горячую булочку с абрикосовой начинкой. «Кусяй, папочка, булочка вкусная!» Я издал стон, похожий на мычание. Горячий абрикосовый джем брызнул изнутри, обжёг мне язык и нёба, а затем капнул на руку и потёк к экрану моего мобильника. «Ой, галюсё!» Малышка виновато захлопала голубыми глазками, а потом стащила со стола салфетки и начала растирать джем по экрану дорогущего мобильника. Выплюнув булку, я несколько секунд пытался остудить обожжённый язык и нёба с помощью дыхания, а потом отобрал у младшей дочки телефон. Бумажная салфетка успела прилипнуть к экрану, а моя детка с невинными голубыми глазками вся перепачкалась в джеме. «Да уж, с дисциплиной у нас полный бардак». По правилам, надо было сначала заставить дочек почистить зубы и умыться, потом переодеть их, усадить за стол, подать кашу и только после этого разрешить булочки. Ох, всеми организационными вопросами занималась Тоня, а я, кажется, не справляюсь с двойной нагрузкой. Но в телефоне материализовался начальник службы безопасности Николай Ефимов, и я, махнув рукой на дисциплину, кое-как отодрала ошмётки салфетки от экрана и прижал мобильник к уху марика отведи сестру в ванную комнату и помоги ей отмыться от Джема». Я строго взглянул на старшую. Та, понимающий, кивнула, положила булочку на поднос и повела Раю мыться. «Доброе утро, Александр Мирославович. Тоже наслаждайтесь видео?» Понятливо хихикнул в трубку начальник службы безопасности. «Никак не могу убедить себя в том, что в розовых шортах не вы. Это совсем не смешно». «Немедленно собирайте команду и готовьте наш самолёт. Мы вылетаем в Крым». Зина мне уже сообщила. «В общем, так. Предлагаю план-перехват. Никого не пугать вертолётами и спецназом, а вместо этого переодеть наших бравых парней в пляжную одежду и занять отель. Поймаем вашего двойника, выясним, кто он такой и узнаем, как к вашей жене попало видео». «А как же Тоня?» «Вашу жену объявили в розыск. Её ищет полиция». Думаю, как только что-то станет известно, нам сообщат. Что ж, надеюсь, хотя бы один вопрос мы в скором времени проясним. Босс, через полтора часа пришлём за вами машину с охраной. Вы успеете собраться? Успею. Экономка поможет собрать дочек. Почувствовав, что мобильник прилип к уху, буркнул я. Вы полетитесь с детьми? Это неразумно? Я покачал головой. Мне некогда искать им няню. Дети летят со мной, и точка. Зина присмотрит за ними в отеле. Тогда усилим охрану, чтобы дети были в безопасности. Жду вас к полудню». В течение часа преданная Эля помогла мне собирать дочек в дорогу. То ещё приключение, учитывая способность малышек совать нос во все свободные места в доме. «Мы едем за мамой, папа? За мамой? Скажи, за мамой?» Дети возбуждённо носились вокруг меня. Я вздохнул. Надеюсь, нам удастся её найти. К полудню чемоданы были упакованы, а дети собраны в дорогу. У обеих дочек были с собой рюкзачки, в которые они сложили любимые игрушки, книжки и воду. «Папочка! Там бабушка приехала!» испуганно прокричала, игравшая с розовым мишкой у окна рая. «Что ты сказала, милая?» Я выглянул в окно. К нашему дому действительно пожаловал кортеж моей матушке. Только маминых истерик сейчас не хватало. С досадой мысленно фыркнул я. и Я набрал номер начальника охраны. «Николай, подъезжайте к чёрному ходу с другой стороны улицы». Наблюдая за тем, как из кортежа галантно выбирается мать, а следом за нею вчерашняя новая знакомая Каролина, приказал я. «Мы уже почти у вашего дома, босс. Конечно, подъедем, куда скажете». Настойчивый звонок в домофон заставил меня поторопиться. Я не собирался рассыпаться в любезностях перед матерью, а тем более делиться с ней своими планами на ближайшие дни. «Папочка, там бабушка и новая мама!» в панике закричала забравшаяся на подоконник Марика. Я стиснул зубы от ярости. «Эля, держите оборону!» «Сообщите моей матери, что я улетел из страны на несколько дней». Подозвав экономку, попросил я и, подумав, несколько мгновений добавил. «Передайте ей, что я с детьми отправился в Эмираты, на нашу виллу. Найти меня можно только там». «Конечно, Александр Мирославович. Хорошего полёта», — улыбнулась нам Эля. «Девочки, взяли свои рюкзаки и быстро обулись. Мы уйдём через другую дверь. Бабушке не удастся застать нас дома». Эля помогла детям застегнуть босоножки. «Пока, малышки. Булочки я положила вам с собой в рюкзачки». «Пока, Эля». Дочки начали наперебой махать ей. «Уходим, девочки, скорее, пока бабушка с новой мамой нас не настигли», — скомандовал я. Подхватив розового мишку и чемодан с вещами, я поманил дочек к дальней двери, которая вела к выходу на другую улицу. «Честно говоря, иногда лучше попрощаться по-английски, чем рассыпаться в ненужных объяснениях. Мама да свидос, в общем. Пусть ищет меня в Эмиратах вместе со своей Каролиной». У чёрного хода нас ждали два огромных чёрных джипа. Охранники помогли усадить дочек в машину и уложили чемоданы в багажник. В салоне первой машины я наткнулся на Зину. «Здравствуйте, Александр Мирославович. Какие милые малышки!» «Они что, летят с нами?» Сняв солнечные очки, моя ассистентка испуганно захлопала ярко накрашенными глазами. «Скажу вам больше, Зина. На то время, что мы проведём в Крыму, вам придётся взять на себя обязанности няни». «Мне? Ну, я... я никогда не общалась близко с малышами. Вдруг что-то пойдёт не так?» «Милая Зина, всё будет в порядке. Я же буду рядом». Подмигнул ей я. вспыхнув Она потупила взгляд. «Что ж, смею надеяться, что так всё и будет. Кстати, ваш гардероб упакован и едет с нами. А ещё я купила вам вот это». Её губы тронула улыбка. Открыв сумочку, она достала оттуда книжку. Я приподнял бровь. «Что это?» «То, что откроет вам новый мир наслаждений». Игриво шепнула она. «Эротические тайны. Практическое руководство по тантрическому массажу», — гласил заголовок. «Очень смешно», — фыркнул я и запихнул книжку с обнажённой парочкой на обложке подальше от детских глаз. «Не понравился мне её взгляд. Слишком он был многообещающим, что ли. Кажется, кому-то ударили в голову кадры на видео с изменой» зин уже не может внезапно начать испытывать чувства к своему боссу. Или может. Что-то душно сразу стало в салоне от таких мыслей. «Хуйтесь, булочку!» Радостно улыбнувшись, малышка Рая расстегнула рюкзак, вытащила оттуда булку с абрикосовым джемом и протянула Зине. «Нет, что ты, моя хорошая, я такое не ем», — покачала головой та. «Кусай, вкусно!» Я даже не успел ничего сделать, как Раечка подтянулась и сунула булку моей гламурной ассистентки в рот. Булка лопнула, и липкое содержимое потекло Зине на руки. «Ой!» — Марика, хихикнув, вытащила из рюкзака салфетки. «На, вот!» «Спасибо, милая девочка!» — процедила сквозь зубы Зина и принялась брезгливо оттирать липкий джем. «Я не милая девочка, я Марика!» С умным видом поправила её моя дочка. Я фыркнул. Было весело наблюдать за горящими восторгом глазками дочек. Фокус с булкой удался во второй раз. Надо же, как мило. «Значит так». Начальник службы безопасности обернулся к нам с переднего сиденья. Чтобы не будить подозрений у отдыхающих, мы с Зиной забронировали несколько номеров для нашей спортивной лиги. Администратор гостиницы в курсе, что сегодня к ним въедет команда бравых мастеров по гиревому спорту. Надеюсь, ваши мастера спорта по гиревому спорту гири с собой в самолёт не прихватили, сощурился я. Нет, конечно. В отеле есть спортивный зал, там имеется всё необходимое оборудование. А розовые шорты никто из команды с собой не взял? На розовые шорты в моей компании с этого дня будет действовать запрет, и штраф огромный штраф. «Никому не позволю их носить», — прорычал я. «Не переживайте, босс. Все, как на подбор, будут в белоснежных шортах, майках и кроссовках. Я лично заказала в вашем магазине «Саксесс» одежду для наших сотрудников охраны», — заверила меня Зина и преданно положила свою руку на мою. «Я даже плавки им заказала одинаковые, тёмно-синие». Я резко высвободил руку и смерил ассистентку осуждающим взглядом. Что с ней не так? Это развратная книга в подарок, пламенные взгляды. Кажется, со вчерашнего дня небо упало на землю. Ну что, вперёд? Надерём задницу этому распиздяю в розовых шуртах. Поймав наше отражение в зеркале, улыбнулся водитель. А то холодно ухмыльнулся я. Сорвавшись с места, джипы неслись в сторону аэропорта, где нас ждал маленький частный самолёт. Тонечку я не нашёл, но хотя бы душу отведу. Наваляю этому розовому фламинго по первое число за то, что разрушил мою семью».